Конец. Ко мне часто приезжали разнообразные гости. Всем было любопытно познакомиться с новым владельцем, попытаться наладить с ним контакты и вымучить из этого общения что-то полезное. Рождение моего сына дало таким посетителям отличный повод, и они стали буквально роиться вокруг Планорта. Когда доложили о прибытии очередной делегации, я не удивился. Делегация оказалась необычной. Это был магистр-некромант, старик с костлявым лицом и кустистыми седыми бровями. Он представился следователем милоской гильдии некромантов. Его сопровождали ведьма и воин. «У гильдии возникли вопросы к тебе, Марк Граф». Старик был смертельно серьезен. «Задавайте». «Летом, когда ты вел боевые действия, в Илитании случилась гибель нескольких десятков людей». крестьян, преимущественно без разбора на возраст, пол или сословие. След от удара на телах полностью совпадает со следом, который обнаружен на воинах, убитых тобой в бою. Старик сделал паузу, ожидая моих слов. Я молча ждал продолжения. Было открыто расследование о магическом преступлении. Следы магии для поиска виновного зафиксировать не удалось. Значимых жертв среди покойников не оказалось. Расследование было закрыто ввиду нецелесообразности усилий на него. Версия следователя случайная гибель людей во время магического воздействия. Я молчал. Если бы я перебил всех этих людей мечом или повесил, отделался бы небольшой денежной верой. А магические преступления судились гораздо строже, и сложно было сказать, к какому решению придёт гильдия, если дать ей возможность суда. «Готов ли ты ответить на вопрос об этом инциденте в присутствии ведьмы?» «Нет. Гибель пары десятков крестьян — не повод допрашивать Марк Графа». Старик склонил голову, соглашаясь. «Тогда перейдем ко второму вопросу. Ты применял магические удары, которые пробивают стандартную защиту. Готов ли ты передать за вознаграждение это умение гильдии?» «Нет, это невозможно». «Жаль». «Тогда третий и последний вопрос. Ты нарушил правила, установленные владыками всех стран для магов. Ты не прошел вовремя обучение в Академии. Я начал обучение дома, у меня есть достаточно опытный преподаватель». Я указал рукой на сидящего рядом Питора, который добродушно скалился из-под забрала своего неизменного шлема. «Я навел о тебе, Бенек, справки. Ты не так молод, как выглядишь». «Тебе должно быть уже лет 25 или 26. Ты почти 10 лет нарушал законы. Я живу на своей земле. Здесь я, закон и суд. Не заблуждайся. На всех землях законы для магов одинаковы. И законы эти устанавливает гильдия. Возможно. Но когда эти законы входят в противоречие с законами аристократии, они отступают». Старик обвел взглядом присутствующих, вздохнул и Потом задрал кверху подбородок и обвиняюще указал на меня пальцем. Я считаю тебя виновным в магическом преступлении. Это даёт мне желание наказать тебя. Ты опасен для гильдии. Это даёт причину уничтожить тебя. Ты нарушил правила об обязательном обучении. Это даёт повод покарать тебя. Желание и причина и повод сошлись в одной точке. Я напрягся. Слова старого некроманта звучали как объявление о смертном приговоре. Желание, причина и повод, какими бы они ни были, недостаточно для действия. Для него необходима ещё и возможность. Старик торжествующе улыбнулся. У меня есть такая возможность. Дальше всё произошло почти мгновенно. Кольцо на его пальце, указывающем на меня, блеснуло магией. Все кольца, цепочка, жетоны и металлические браслеты на мне быстро раскаляются. Нагрев уничтожает все магические конструкты в амулетах, вспыхивает в голове мысль. И связи родства тоже. Это значило, что жетон, сделанный по методике Петтора, перестанет служить меткой для моей защиты и превратится в обычную побрякушку. Бай, вскрикиваю я, вскакиваю, делаю шаг вперёд. Петтор наносит свой магический удар, но его удар действует медленно, ему нужно полсекунды, чтобы снести все защиты. Этого времени нет. В моей груди резкая боль. Мой мизирекорд вонзается под челюсть старику и входит в его мозг. Его глаза на мгновение удивлённо округляются. Ноги слабеют. Я падаю сначала на колени, потом лицом в пол. Я умираю. В поле моего гаснущего зрения испуганное лицо Ланелы. Последней мыслью стало: нельзя прыгать по кочкам бесконечно. Рано или поздно промахнёшься. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрянов.